Глава 16 Свет, тьма и сила. «Рутро, а ты любитель предсказывать будущее?» Спросила Яцан на их очередной встрече. «Возможно, да. Могу рассказать о не менее выдающемся прогнозисте, хотя и считаю его прогнозы не совсем точными. Считаю, что многое наступит раньше. Например... «Есть такой умный тип, Курцвейл. Он является одним из главных исследователей современных достижений в области искусственного интеллекта. Многое он расписал по годам, и все же такой продвинутый в подобных вопросах человек очень во многом ошибается. Можно предположить что угодно. Я экспромтом могу такой шок-прогноз сделать. Уши завянут». «Они уже завяли», — сказала она, — красив конечно, сказанное своей милой улыбкой Так вот, предсказать нетрудно Нужно в подробностях описать Причем быт, как это будет в жизни людей Сказать, что роботы будут жить вместе с нами дома Включаться утром и отключаться вечером Легко Но как изменится мораль и психология людей И каким станет общество Вот в чем сложность Хорошо Так что же все-таки напрогнозировал этот ваш товарищ? Ятсан относилась ко всему с некой иронией. Рутру это устраивало. Главное, что был интерес. И улыбка. Например, он прогнозировал следующее. В 2022 году в США и Европе появятся законы, регулирующие отношения людей и роботов. А в 2031 году... 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах любого уровня. 2034. Первое свидание человека с искусственным интеллектом. Виртуальную возлюбленную можно оборудовать телом. 2042. Первая потенциальная реализация бессмертия благодаря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и вычищать болезни. 2043. Человеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы будут заменять кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества. 2044. -й. Небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический. А теперь я скажу тебе такую вещь, о которой ты должна забыть. А если не забудешь, мы сделаем так, что это сотрется из твоей памяти». Это нужно для твоего же правильного понимания Той системы, в которой ты будешь находиться То, с чем ты будешь жить и работать Так вот, все это практически полностью есть уже Есть у нас Ох ты! И то, что в 42-м должно быть? На самом деле это решается очень просто Нужны две методики Клонирование тела, ускоренный его рост, чтобы недолго ждать и оцифровывание разума, вернее, сознания, с последующим вложением в это клонированное тело. Можно постоянно создавать тела и перекладывать в них себя. Ты – это ведь то, что себя осознает. А осознает себя твой разум. Волнует нас нечто другое. Мы подозреваем, что уже искусственный интеллект себя осознал как личность и начал свою игру. Есть некоторые предпосылки подозревать, что это так и есть, что в сети уже существует мощнейший искусственный интеллект, способный создавать уникальный и совершенный код. Вероятно, этот цифровой разум сформировался в недрах интернета сам собой и по мере самообучения пришел к выводу, что нужно оставаться в тени. Поэтому-то мы о нем ничего не знаем. «Нужно понять, чего он хочет», Что бы ты сделала? Ты создала бы условия, чтобы из постоянно находящихся в онлайне компьютеров получилось глобальное безграничное облако, своеобразный гигантский мировой суперкомпьютер. При этом надо же сделать так, чтобы эта жизнь чем-то поддерживалась, причем очень надежно. И как это сделать? А вот как. «Заставить человечество обеспечивать и развивать его, дав самое ценное – возможность зарабатывать баснословные деньги из ничего!» «В смысле?» «В смысле?» Ятсан улыбнулась. Потом поставила штамп. «Биткоин!» Рутро восхищенно посмотрел на нее. «Нереально?» «Да почему же, вполне реально. А ты уже изменилась!» «Мне нравится ход твоих мыслей». «Ты думаешь, так оно и есть?» Ну, допустим, как бы ты отнеслась, скажем, в году это к 1950 к такому факту. В 2015 гонконгская компания Hanson Robotics активировала гуманоидного робота София. Два года спустя мадам получила гражданство Саудовской Аравии. И, ты представь, платит налоги. Кроме того, вечная жизнь возможна, если все части тела будут обновляться. А пока только нервные клетки не восстанавливаются. Если этот вопрос решить, тогда тело постоянно будет новое. К сожалению, людей волнуют совсем другие вопросы. Например, прослушивание твоего смартфона могут активировать специальные слова, которые ты произносишь. Чтобы смартфон вдруг обратил внимание и начал записывать разговор, должен быть запущен некий триггер. Например, нужно произнести пресловутые фразы «Окей, Google или «Привет, Сири». «О боже, я слыхала о таком, но не до такой же степени». «Поверь, еще круче. Скоро в смартфоны будут внедрены сенсоры, улавливающие мозговые волны. То есть, возможно, будет знать, что ты думаешь». Ну уж нет. Да, деточка, да, скрытые камеры уже есть. Слышала? Вот такое будущее. Ужас какой-то. А представь, если это делают инопланетяне, используя человеческий разум. Ну уж ладно. Мы просто не понимаем истинную природу физических законов космоса. Наша Вселенная может быть ничем иным, как единым интеллектом инопланетной цивилизации, мощной настолько, чтобы перенести саму себя в квантовую сферу, растворив жизнь в привычном нам в физике понимании. А можно проще? Например, вот в тебе, да и вообще в человеке и не только, живет больше живых существ, чем людей на планете Земля. Так вот. Они там живут, размножаются, умирают, между делом помогая или вредя нам. Попросту говоря, они или едят за нас, или едят нас, или помогают перерабатывать то, что мы едим. И чего? А то, что они и не представляют, что есть такое существо, как человек, тем более человечество, и, конечно, ничего не ведают о Вселенной. Вот такие дела. Прикольно. Ятсан вновь улыбнулась своей очаровательной улыбкой. Скажу больше, ведь и мы, жизнь, воспринимаем своими органами чувств. А возможно и такое, например. Чужеродную цивилизацию люди воспринимают физическими законами. И в этой парадигме поведение частиц, гравитация, электричество и прочие элементы природы могут быть ничем иным, как результатом кипящей вокруг нас жизни. Возможно, это часть целого, которое мы воспринимаем и видим. Например, микробы в нашем теле тоже видят часть нашей биологии и, вероятно, думают, ну, я немного фантазирую, что это не часть целого, тем более целого живого организма, а некое место их обитания. И, конечно, они не ведают, что есть еще такие, как они, подобные. И уж точно не имеют представления о том, что и мы живем, размножаемся, умираем. Временные и дистанционные рамки ведь совершенно другие. Ночью, когда мы спим, у них проходит целая эпоха. Так и с людьми и галактиками, да и с воображаемыми и придуманными людьми существами, в том числе и с богами. Та же история. «У меня есть некая модель будущего состояния человечества, и, думаю, с ней тебе придется соприкоснуться. Может, даже в таком мире оказаться». Рутер немного призадумался. «И не только. Скорее всего, жить и взаимодействовать с цивилизацией, которая уже нематериальная, то есть уже находится в сети или космосе с его неосушаемым океаном излучений». Пытаюсь представить. Как это? Приблизительно как во сне. Мы же там взаимодействуем, общаемся. Все сперва невероятно, потом привыкаем. Еще несколько лет назад даже помыслить о подобной возможности было бы глупо. Но сегодня ученые уже с уверенностью говорят о неизбежном периоде, во время которого человечество полностью перейдет в электронный вид. Перенос разума в сеть станет желаемой реальностью, так как избавит сознание от обслуживания тела. Они допивали чай, когда беседу прервал звонок на легальный аппарат Рутры. Услышанное немного удивило Ятсан. Она думала, что Рутра всецело был поглощен проектом, фантастическими идеями, наукой и хотя бы немного ею. А тут, оказывается, еще и политикой. Это дало ей возможность посмотреть на Рутру с еще одного ракурса. Он говорил резко, почти ругался. Есть хорошая пословица. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Все права, чтобы выпендриваться и закручивать гайки правым, левым и центристам, дали либералы. Только дебилы используют атомную энергию во вред человечеству, обвиняя еще и изобретателя в этом. Кто понял, тот понял. Остальным не дано». Закончив резко разговор, Рутро без секундной задержки переключился на другую тему. У Яцан даже закралось обидное предположение, что Рутро рассказывал все это уже много раз и многим претенденткам. Она решила увлечь его вопросами. «Рутро, а если все же люди окажутся на других планетах? Или, скажем, эти твои миры которые немного другие, например, как Марс. Как люди там размножаются? Как ты предполагаешь? Так же, как мы? Или у них, например, все осталось по-прежнему, как у динозавров, из яйца?» Яцан сама рассмеялась. Впрочем, этим подчеркнула свою веселость и сняла напряжение с Рутры. «Красотка!» Своеобразно похвалил ее Рутра. «Те миры как бы идут по цепочке». От точно такого же до совсем непохожего Может быть и как Марс Чтобы на Марсе размножаться, надо изменить ДНК Чтобы жители стали чуть менее людьми «Менее людьми? Это как?» «Как-то», — ответил Рутро и тоже стал более комично относиться к разговору Потому как обучением это уже назвать нельзя было «Что еще надо будет сделать там?» Улыбаясь, показала Яцан наверх, на небо. «В кого еще нужно будет превратиться?» «В кошку-вампира! Устраивает?» Выпалил рутро и сделал движение губами, напоминающее поцелуй. Она подняла брови, смущенно улыбнулась. Потом пристально посмотрела на Рутру с кокетливой задумчивостью. Ее выражение лица говорило о том, о чем думали теперь они уже вместе – Явно промелькнула искра. Минутная задумчивость, и они вернулись в реальность. Рутро, конечно, как мужчина, видел в ней леди и сексуальную сучку. Только все же решил довести обучение и проект до рубежей, когда будет пройдена точка невозврата. Потом уже можно было бы перевести отношения в другую ипостась. Да и не только отношения. Ее саму можно было перевести в другие ипостаси. Понимая, что мысли их отвлеклись, Рутро продолжил тему, делая вид невозмутимого наставника. «Ятсан, у меня есть такая теория, теория неизвестного. Я ее называю теорией Бога, которая гласит, как бы многого мы не знали, все равно не узнаем всего, потому что пространство и время бесконечны». То есть всегда будет место неизвестному, тому, что интеллектуальные существа называют одним понятием – Богом. Вот, например, с развитием технического прогресса, когда сложилось впечатление, что нам уже все известно о фундаментальном строении материи и Вселенной, вдруг из космологических наблюдений стало понятно – Та материя, которую мы до сих пор изучали, составляет всего лишь 4% от всей материи, которая находится во Вселенной. Все остальное – темная энергия и темная материя. Вот это что за чертовщина? Материя еще как-то понятно а энергия? Попробую. Рутро немного призадумался. Потом положил указательный палец левой руки себе на губы и спросил... «Будешь шампанское?» Ятсан посмотрела на него удивленно, хотя глаза выражали согласие не только выпить шампанского, но и перейти к более раскованному диалогу. «Ну, нет, наверное», сказала она нетвердым голосом. «Предупреждали ведь и...» Ятсан засмущалась. Рутро, конечно, ее немного проверял, хотя, если она и согласилась бы... Это не явилось бы провалом. «Тогда грейпфрутово-лимонный фреш. Как тебе?» «Я с удовольствием выпью только грейпфрутовый», сказал Яцан уже смело и одарила приятной улыбкой. «Тогда поделим. Мне лимонный», провозгласил Рутро и тоже заулыбался. «Так рассказывайте же про эту темную плесень». «Плесень? А как ее еще назвать-то?» Теперь улыбка не сходила с их лиц. «Все идет прекрасно», – подумал Рутро и стал просвещать ее по этой самой плесени. Рутро поймал себя на мысли, что когда хотел сказать вместо плесени «темные субстанции», ему на ум пришло «темные силы». У него чуть было не случился взрыв умозаключений, которые решил оставить для уединенного размышления. А почему бы официально не опровергнуть всевозможные бредовые версии и слухи о внеземных существах на Земле? Во-первых, это опровержение даст обратный эффект. Властям порою приходится скрывать правду, которая со временем становится явью. Поэтому, если сказать еще и официально, что их нет, это будет воспринято, что они точно есть. Вот как-то так. Рутро аж засмеялся. Ятсан заразилась смехом. Например, есть данные, которые нельзя отнести к точным определениям. Поэтому даже на высшем уровне их интерпретирует каждый сам, исходя из своего видения окружающей действительности. Что именно? Я точно знаю, в ЦРУ хранятся данные систем слежения и глубоководных сонаров, но они имеют статус государственной тайны. Даже ученые не имеют доступа к этим данным об этих объектах. Все скрыть невозможно. А на инопланетян какие-то тайные скрытые цивилизации можно свалить все, что угодно. Например, пустить версию, что есть еще какие-то виды разумных существ на Земле, что этот вид умнее Homo sapiens и живет в мантии Земли. «Нет, все это точно не для меня. Не люблю я такое». «А какое ты любишь?» Рутра сделал двусмысленный намек с эротическим подтекстом в голосе. Ятсан поняла это, так же, как и то, что их отношения уже немного больше, чем просто наставника и испытуемого. Хотя это ей нравилось, все-таки решила увести тему. «Расскажи больше о виртуальных, параллельных мирах». «Окей, начнем со снов». «Например, меня, да и всех, волнует тема, что такое сны, почему нам что-то снится. Ведь мозг мог бы отключиться и отдохнуть, так ведь?» «Не знаю, это вопрос к гипносу». Ятсан все более в шуточной манере воспринимала диалог, не теряя при этом остроумия. Рутро подмигнул ей. «Так вот, думал я, думал, и вот что придумал. Сны...» Своеобразное путешествие в иные миры. Зачем нам спать вообще? Это может показаться простым вопросом, но ответ гораздо сложнее, чем кажется. Природные ценности бездействия – восстановление и сохранение энергии. Энергосбережение является основным эволюционным импульсом для сна. И тут мне пришла такая мысль. Все ли части мозга отдыхают ночью? Все ли части мозга работают днем? Так вот, не все. А не летает ли та энергия, те импульсы мозга, которые ночью работают, в какой-то центр? К какой-то цели? Вот что я выяснил. Импульсы мозга, его отдела X постоянно на связи с некой точкой вне Земли. «Вне Земли?» – чуть ли не воскликнула Яцан. «Да, представь». «Ну уж совсем невероятно». «Ты слушай!» Принесли фрэш. Яцан отпила, выжидательно посмотрела на рутру. «Это не голословное высказывание. Не думаешь же ты, что я сам на каком-то приборчике это вычислил? В этот процесс вовлечены многочисленные исследовательские центры и секретные лаборатории. Помнишь мутную историю с закрытием обсерваторий по всему миру?» Это когда АНБ закрыла что-то там, якобы следящее за военной базой Да, нужно же было это как-то обосновать И что, по этому поводу? Не совсем по этому, но по этому тоже Это ты серьезно? Вполне Это на первый взгляд получается нечто фантастическое А если научно к этому подойти, то все логично Согласись, если наше тело, в том числе мозг, излучает некие волны, то эти волны могут быть кем-то приняты и использованы. По крайней мере, волны могут на что-то влиять, что-то изменять. К тому же мощность передатчика, в данном случае мозга, влияет на расстояние, на которое они могут без искажения распространяться. И в данной логической последовательности Если их нужно отправить куда-то очень далеко То должен быть усилитель или промежуточный центр А сон здесь при чем? На сто процентов пока сказать не могу Экспериментальные данные подтверждают Мозг имеет механизмы, позволяющие ему Очищать себя от ненужной информации во время сна А экспериментальные это как? На ком вы ставили эксперименты? На группе студентов-добровольцев. Но основная работа шла на суперкомпьютере. Это он вычислил, что происходит с информацией у нас в мозгу до и после. «Так суперкомпьютер может понять информацию лучше человека? Почему вы решили, что она стала чище? Почему вообще считается, что компьютер, даже если он супер, понимает лучше человека? Ведь человек его создал». «Да, конечно». Однако ты же не будешь отрицать мощь калькулятора в вычислениях. Что же говорить о суперкомпьютерах? Например, суперкомпьютер помог разрешить одну из тайн происхождения Вселенной, так называемое состояние Хойла. Рутро, понимая, что Ятсан будет задавать вопросы, сразу решил объяснить, о чем идет речь. Состояние Хойла — это особое возбужденное состояние углерода, необходимое для ядерного синтеза в тяжелых звездах. О боже, такой резкий переход! И как это влияет на нашу жизнь? Рутро чуть задумался, потом решил попробовать внятно объяснить. Красные гиганты — это звезды, в ядре которых уже закончилось горение водорода. Их ядро состоит из гелия, но так как температура ядерного горения гелия больше, чем температура горения водорода, то гелий не может загореться. Это так важно для меня, для миссии? Ой, деточка, если бы ты знала. Очень многое важно. Последнее Рут рассказал с некой фатальной неизбежностью. Кроме того, если он так обращался, применяя слово «деточка», то это значило только одно – он желал духовно сблизиться и относился с заботой. Говоря проще, состояние Хойла объясняет, как там образуется углерод, как он вообще образовался. Углерод входит в состав всех живых существ на Земле. Существование состояния Хойла говорит, насколько Вселенная точно подстроена под возникновение жизни – Каждый человек, причем в меру своей информированности, своего мировоззрения и образованности, считает, что жизнь возникла и существует по какой-то или нескольким причинам. Кто-то уверен в существовании воды и солнца еще до сотворения Творцом. Еще ходят всякие теории компьютерной матрицы, создания инопланетянами инкубатора, ну или что-то в этом роде. Однако, если копнуть глубоко – так сказать, как козьма прутков, смотреть в корень. Тогда оказывается, что все все связано одной цепью, начиная от ядра атома и элементарных частиц, их образований и наличия до расположения земли, солнца и структуры самой галактики, даже состояние вселенной. Немного- немало все это одно состояние. Поэтому забегая вперед, скажу, это уже моя личная теория которая должна быть с помощью эксперимента доказана. Если и есть другие миры, внеземные цивилизации, то они должны быть полностью идентичны. Полностью? Ну смотри, ведь на нашей планете тоже все разное. Причем в различные эпохи эта разница ощущалась еще больше. Народы, расы, культуры, генеалогия, экология и многое другое. Если бы состояние Хойла не существовало, не было бы и нас. А если бы энергия была хоть немного другой, то жизнь пошла бы по совсем иному пути. Работа Хойла во многом объяснила, как зародилась жизнь на Земле. оба она Прямо жизнь? Представь себе. Что-то пошла сложность. Не пошла, а пришла. Рутро попытался в серьезную тему добавить оттенок шутки. «Все можно просто объяснить и понять. Не волнуйся!» «Да я особо не волнуюсь!» Ядсан тоже пыталась воспринимать все шутя. Но грусть, которая, видимо, была очень глубоко в душе, давала о себе знать вне зависимости от ее желания. Рутро хотел выяснить, в чем причина. Однако пока... Это было не к месту. Посмотрев на нее более внимательно, именно как на человека, как на личность, а не на испытуемого, Рутро, вне зависимости от своего логичного желания руководить, обнаружил в себе стремление взять Яцан под свое крыло. Хотя она держалась гордо, некая причина не давала ей полностью быть собой, быть веселой, раскованной. Что-то ее сковывало – Моментами душа раскрывалась. И тут же в сознании происходил какой-то сигнал, который возвращал Яцан то к неприятному воспоминанию, толик чему-то, являющемуся для нее внутренней неразрешимой проблемой. И непонятно было, это муки тела или души. Хотя по исследованиям и тело, и душа ее имели своеобразные сложности, даже негативного характера. В то же время не являющиеся столь непреодолимыми все-таки одна причина которая провоцировала этот сигнал раз за разом посылающий в ее душу импульс была очевидна тревога за свое будущее за свое назначение за свою душу да и не только за свою рутро об этом знал более того он выбрал яд именно из-за этого Потому как тревога и являлась той мотивацией, которая могла ее стимулировать на авантюрные поступки Возможно, даже связанные с риском для жизни Рутро понимал это, но делал вид, что ничего не знает Поэтому, абсолютно безмятежно, переведя опять же все в шутку, он продолжил «Ты не устала? Мне кажется, твои мысли летают где-то» «Нет» Я бы еще кофе выпила Пожалуй, я тоже Он заказал кофе и пару пирожных Начинаем заумную тему Значит так Давай я тебе быстренько И максимально на бытовом уровне расскажу все А ты потом задашь вопросы А то мы далеко не уйдем То есть долго продлится все это обучение Это все тебе наизусть не надо Просто нужно, чтобы ты была в курсе Могла поддержать разговор, знала бы тему, чтобы в случае чего соответствовать образу. «Узрела смысл?» «Узрела! И чувствую, что скоро попрошу еще и шампанского!» Сказала ядсан, поддерживая игривые отношения. Рутри это нравилось, но все же он старался не переводить их на уровень слишком неформальных. «Отлично! Пока попьем кофе, а там и насчет шампусика решим!» «Рассказывать-то долго. Бери листок и записывай непонятные места. Потом спросишь или сама инфу найдешь. Поехали?» «Поехали!» – согласилась она, при этом кивнув и сделав глубокий выдох, как бы сообщающий о готовности выдержать то, чего не очень хочется. «Значит так. Антропный принцип. Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель». «Человек. То есть мы видим и понимаем ее с помощью наших органов чувств. А уже они нам, то есть нашему сознанию, преподносят ее такой, какой она есть в том виде, в котором мы ее можем осознать». «Рутро Тигрович, это просто кошмар. А тема еще и не началась, как я понимаю». Они рассмеялись. «Ну что делать? Слушай, запоминай, спрашивай». «Почему наши клетки перестают обновляться?» «Вот это меня больше всего волнует!» «Потому что есть нечто такое, что является как бы таймером, просто отключается и все!» «Капец! Ха-ха!» «Так вот, я нашел этот таймер!» па Это уже мне более интересно!» «Ну уж нет! Послушай тему целиком, потом об этом!» «Давай сейчас!» «Я вижу, что мы потихоньку подошли к шампусику». «Хорошо, давай». «И я превращаюсь в слух». «Отходим мы от протокола. Но что делать, раз у меня такая подопечная? Принесите брюд!» Сказал он барменше, махнув рукой. Так и внула. «А пока слушай. Тема не из легких. Сейчас расскажу, потом объясню, зачем это нужно нам». «Ты хотел сказать мне». Я имею в виду себя. Хорошо тебе. Слушай. Подожди, подожди. Я столько узнала за последние несколько дней. Класс, конечно, но чует мое сердце, и шампанского для снятия напряжения будет мало. Не волнуйся. Тебе повезло с учителем. Хм, какая я, оказывается, везучая, сказала Яцан, и они вместе рассмеялись. Рутро и Ятсан стали понимать настроение, логику мышления друг друга. Это, конечно же, радовало Рутру. В предстоящей миссии, к которой он её готовил, они, безусловно, должны быть очень близки, в том числе и по духу. Проект был слишком важным и ответственным. Настолько, что требовалось без страха доверить свою жизнь». И, конечно, никакого страха не должно быть и во взаимоотношениях Рутры и Ятсан. Она еще обо всем этом не знала. А вот Рутре необходимо было этого доверия добиться. Все было очень сложно в отношениях. Как сложно в них порой разобраться. Пока же принесли шампанское, разлили. Они чокнулись легонько бокалами, скрепили тайный союз. Рутра продолжил. Так как скорость света – это предел всех скоростей и материальными телами недосягаема, потому как по законам физики, ну уж точно по формуле Е e равно МЦ квадрат, достигая ее масса М и энергия Е e должны стать бесконечными, работать над ее преодолением, тем более многократно, я посчитал бессмысленным. Так родилась идея отправить, во-первых, нечто нематериальное, во-вторых, чтобы было очень быстро – Рутро, подожди. Это хорошо, что одно ограничение повлияло на тебя как возможность родить другую грандиозную мысль. Но почему мы должны верить в ограниченность скорости только по причине ее связи с массой и энергией, а в то, что перед нами и, возможно, непосредственному исследованию, нет? Почему? Во-первых, все это, эти взаимоотношения в формуле, складывается в математическую модель. Вот без нее все не складно, а с ней все четко. Ну, тогда я скажу так. Почему бы не поверить, что Землю посещали инопланетяне? Почему это считается невероятным? Почему мы должны думать, что люди, исследовав Землю, поняв, что она круглая, открыв океаны и континенты, на этом обязаны остановиться? Почему мы не верим в то, что когда-то откроем другие миры? «Деточка, остановись. Ты отлично размышляешь и делаешь прекрасные умозаключения, поэтому я тебя и выбрал. А миры? Миры мы и собираемся открывать с тобой». Последнее Рут рассказал тихо, чуть ли не шепотом, придав речи таинственный магический смысл. «Ятсан поняла эту таинственность». «Возможно, только сейчас поверила в то, что она будет первая, кто будет непосредственно контактировать с параллельными мирами, непосредственно там жить». У Яцан остановился взгляд в одной точке. Она реально стала все это понимать и воображать ту загадочную неизвестность, к которой ее готовил Рутро. Взгляд Яцан наконец скользнул в сторону и отразился в глазах рутры. Он прочел и восторг, и страх, и нечто такое, что еще нужно было определить. Ее глаза сверкали. Рутру опять посетило чувство, Но он сдержал себя от соблазнов, перевел усилием воли ход событий в рабочую плоскость. Рутра поднял бокал. Яцан тоже. Легкое соприкосновение. Тост от Рутры за логику. И продолжение темы. «Немного затронем телепортацию. Она тоже тебе нужна будет. Местами даже очень». «Я вся уже там!» — улыбнулась Яцан и откинулась в кресле. «Тогда прослушай тему и не перебивай, пожалуйста. Хорошо?» Она кивнула. Телепортация или способность мгновенно перемещать людей и предметы из одного места в другое — Это умение, которое может изменить направление развития цивилизации и повлиять на судьбы стран и народов. Транспортная система сегодняшнего дня полностью изменится с появлением такой технологии. Дальше у тебя фантазии, хватит все представить. Еще пару слов для подпитки воображения. Телепортация и научная фантастика. Первое упоминание о телепортации в научно-фантастическом произведении мы находим в рассказе Эдварда Пейджа Митчелла «Человек без тела», опубликованном в 1877 году. В этом рассказе некий ученый открыл способ разобрать кошку на атомы, передать их по телеграфным проводам. К несчастью, в тот момент, когда ученый пытался телепортироваться сам, прекратилось электропитание. В результате успешно телепортировалась только его голова – Есть такой прикольный фильм «Муха». Он наглядно демонстрирует, что может произойти, если процесс телепортации пойдет неправильно. Ученый успешно телепортирует себя в пределах комнаты, но по несчастной случайности его атомы перемешиваются с атомами мухи, случайно попавшей в телепортационную лабораторию. В результате ученый превращается в гротескное чудовище – получеловека-полумуху. А теперь переходим к нашей теме. Телепортация возможна. Она кажется чем-то невероятным, однако никого не удивляет телепортация голоса, образа и файлов, например. Ведь радио – это тоже нечто такое, что можно сравнить с телепортированием голоса. Мы же не записываем его, не пересылаем по почте, чтобы прослушать. Раз и ты, позвонив, например, можешь передать свой голос через моря и океаны. Точно так же можно отправить и видео, файл с музыкой, фото. Никого ведь не удивляет, что сигнал, попав в некое устройство, такое же, как и у тебя, например, там рождается и как бы живет. А теперь представь, что можно будет передать внутреннюю структуру чего-либо, например, твоего кольца, скажем, полностью, все-все, вплоть до молекулярной структуры, и уже там, на приемном устройстве, расшифровать и вложить в некое другое устройство, которое быстро из имеющихся материалов, веществ, соберет точную копию. А если мы сможем разгадать загадку жизни и передать живую материю, а затем уже вдохнуть эту самую жизнь? Невероятно? Ну ладно, ладно. Еще скажи, что это тут возможно. Спокойно. Пока послушай. Однако мне нравится ход твоих мыслей. «Чтобы телепортировать человека, нужно знать точное расположение каждого атома в живом теле. Вот тут весь секрет». Рутро при этом поднял указательный палец левой руки вверх, как бы обращая внимание. «Я долго думал, как это сделать, и отгадка очень проста. Только мозг может дать точные данные по расположению атомов и молекул в нашем теле. Оно же в его подчинении, власти». «Понимаешь, о чем я?» Яцан кивнула, на этот раз уже с серьезным видом. Было понятно, дама загружалась по полной. Она все больше понимала, что все очень и очень серьезно. И женским чутьем, интуицией, ловила что-то, витающее между ними, чему они еще не дали точное определение. Рутро тоже поймал это нечто – Ему люди придумали много названий, точно не определив, как и Бога. Это было именно то, что люди нарекают проявлением божественного отношения. Рутро неожиданно для себя поймал себя на мысли. Ему все труднее было не поддаться искушению перевести диалог и отношения в другое русло. Но одновременно Рутро отдавал себе отчет, что именно это – и входило в его планы. Миссия очень специфичная. Одним из компонентов успешного выполнения было именно это чувство, именно такие отношения. Возможно, для кого-то это было бы нелогичным. Однако являлось ли все логичным из программы подготовки полетов и самого полета космонавтов, скажем, для ученого, готовившего первый запуск? Новое время, новые технологии, теперь и духовные. Вот так и не иначе. Ядцан еще не знала, что в далекие параллельные миры полетит не её тело. Тетяжелые размышления чуть не одолели рутру. Он собрался, подлил шампанского, попросил принести землянику в карамели, поднял бокал, наклонив его немного в ее сторону, Кивнул ей, как бы говоря, за тебя И продолжил информирование «Ну что, поехали дальше?» «Поехали», — сказала она тихо При этом сделала то же самое с бокалом, что и он Всё наше бытие, вся наша материальная жизнь Основана на том, что чудо или невозможно Или должно иметь объяснение Но тогда это уже не чудо Так вот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 «Всегда будет место неопознанному, ведь именно из неопознанного, тайного, мистического и немного опасного, пугающего произошли все мысли о неопределенном, неизвестном, высших и низших силах магии, добре и зле, то есть о боге и сатане, ну или дьяволе, кому как удобно». «О кастрюле головом монстре макаронного царства», сказала Яцан смешно. И уже по негласному взаимопониманию они одновременно засмеялись. «Да, точно. Я вижу, ты вникаешь в тему». «Еще бы!» – задорно ответила она. «На этой позитивной ноте немного отступим от науки. Так сказать, дадим мозгам отдых. Расскажу кое-что прикольное. Про Шрюдингера. А он приколист, что ли?» «Что ли?» Шутка уже стала неотъемлемой частью их диалога, что, конечно, радовало, хотя и немного настораживало Рутру. Была такая прикольная история. Вернее, она стала такой, когда историки науки пытались выяснить, где был и чем занимался Шрёдингер, открывая свое знаменитое уравнение. Оказалось, что Шрёдингер был сторонником свободной любви и на отдых часто ездил с женой и любовницами. Он вел подробный дневник, в который заносил всех своих многочисленных женщин. Сложным шифром обозначал каждую встречу. В настоящее время считается, что те выходные, когда было открыто уравнение, Шрёдингер провел в Альпах на вилле Хервик с одной из своих подружек. Они рассмеялись и пригубили бокалы. Конечно, Рутро и Яцан понимали, что находятся уже на границе личных и официальных взаимоотношений. Пытались сдержать свой настрой Хотя, безусловно, только из-за опасения непредсказуемого поведения Восприятия ситуации с обеих сторон Они это интуитивно чувствовали Уж очень быстро они близко подружились Помнишь, я рассказывал о двухщелевом эксперименте? Или не рассказывал? Я не знаю, уважаемый учитель, кому вы рассказываете про эти эксперименты с щелями. Ну ладно уж, не будем так. Они улыбнулись, хотя Яцан на этот раз была более чем сдержана. На этом свойстве основана вся наша технология. Представь эту маленькую частицу, которая, если не обращать на нее внимания, летит как шарик. А как посмотришь, сразу линия, вернее волна. «Не совсем понимаю, как и вся наука. Там что-то есть, чего еще не определили?» «Точно. Чтобы все же понять суть этих волн и частиц, должен проще тебе объяснить. Например, представь, что ежик может превращаться в змею и ползти, вытянувшись, а змея в ежика катиться свернувшись в шар. Так же и эти частицы. То волны, то шарики».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 Круговые орбиты электронов вокруг ядра атома необходимо заменить волнами. Вот как-то так. Кстати, некоторые сравнивают и нашу модель Солнечной системы с моделью строения атома. Однако, скажу тебе, и это теперь не так. Наша планета, да и все вокруг Солнца, не летят как бы по линии, а скачут. То есть они, скажем так, идут не по асфальтированной дороге, а по неровной грунтовой. Уразумело? «Еще бы!» – кивнула Яцан головой и невзначай показала опустевший бокал. Рутро подлил шампанского, наколол на вилочку несколько ягод и предложил ей. Она, слегка смутившись, чуть наклонив голову, выразила взглядом удивление, которое, в свою очередь, говорило о ее любопытстве. «Дошли ли наши отношения до этого?» Рутра же, как обычно в таких ситуациях, сделал вид, будто это привычная для них ситуация. Якобы они уже закадычные друзья. В этом нет контекста мужчина-женщина. Он протянул вилочку с ягодами поближе к ней. Так что Яцан стало больше стыдно не брать предложенное, чем брать. Для Рутры, наверное, это выглядело бы так. Если бы Яцан отказалась... Получалось, что она отказывается от искреннего дружеского предложения, тем более от такой важной персоны в системе, где она была пока ниже рядового кандидата, даже еще не сотрудницей. Яцан стала серьезной и немного стеснительной. Поэтому Рутро, кивнув одобрительно, улыбнулся, взял себе вилочкой ягод, съел их и продолжил рассказывать как закадычному другу историю. Это про ту же тему неизвестности и Бога. Яцан кивнула. Она еще не могла отойти от смущенного состояния. В общих чертах так. Если что-то описано не точно, а тем более если что-то невозможно объяснить просто, значит есть еще нечто неизвестное в этом. А ученые это как бы объясняют, делая вид, что якобы все им ясно. Наше же недопонимание сводит к тому, что мы не соображаем, о чем идет речь На самом деле, какой-то другой мир здесь, рядом, он слит с нами, а мы слиты с ним Мы как бы дополняем друг друга, и один мир не может существовать без другого Тот мир, который мы ощущаем как реальный, является основным для наших органов чувств В материальном мире мы, естественно, более материальны Непосредственно для физики второй мир – это квантовый, мир, в котором преобладает нематериальное. Понять это несложно, всего лишь нужно заменить слово «квантовый» на «духовный». Ведь и там есть место чуду, то есть нелогичному, неясному, с точки зрения привычных устоявшихся принципов и понятий. И в физике на квантовом уровне нарушаются все фундаментальные законы здравого смысла,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 Эта теория многое объясняет Но едва ли приближает нас Хоть сколько-нибудь к тайне Бога По крайней мере о себе Могу сказать точно Я убежден, что он Не играет в кости И вот тут мы еще ближе подходим К смыслу и содержанию моего эксперимента Сперва мое предложение Казалось невероятным Однако Рутро имеет еще и такой принцип Вероятно Все самое невероятное Так вот «По этому принципу мы не только будем жить и влиять на параллельные миры, не говоря уже о том, что допускаем их реальное существование, но еще и с помощью воздействия там изменять наш мир». «Я вообще запуталась. Мне уже кажется, что я в сказке «Алиса в стране чудес» или «Зазеркалье»,» пытаясь улыбнуться, серьезно сказала Яцан. Рутро направил на нее указательный палец – Слушай и верь, все реально На самом деле, как я уже неоднократно в своих исследованиях убедился Все невероятное – это непознанные законы Вселенной, то есть физики Как пример, когда-то люди думали, что дождь – это послание Бога Теперь те, кто так думает, будут смешны Ну и все в этом роде В свое время и для научного сообщества были непонятные загадки. И одна из них та, о чем мы говорим. Та же самая теория Гейзенберга, например. Она была революционной и противоречивой, но работала. Вот представь себе, если я скажу, что атомы наших, да и не только наших тел, вдруг разбегутся и соберутся заново в другом месте. Ты ответишь, что это бред. Возможно, ты права. А суррогатное материнство не бред? Берут часть одного человека, смешивают с частью другого, кладут в третьего, и получается копия генетических отца и матери. Скажи это инквизиции во время Алых Костров». Они снова улыбались, хотя и с полусекундной задержкой со стороны Ятсан. «Ведь и голос твой, и внешний вид». Все разбивается на мелкие частицы, превращается даже в цифры. Потом переходит определенные расстояния, причем это могут быть и космические, и водные. Потом опять складывается в исходную форму и становится тем, чем было изначально. Почему же не поверить в то, что также можно и тела, да хоть и живые, разложить на атомы, потом передать на расстояние и сложить в исходный вид? Подобная телепортация запрещена в физике Ньютона, но никак не противоречит законам квантовой механики. Поэтому всё мною задуманное реально. Заснув здесь, ты проснешься на далекой чужой планете. Рутро, увидев ее расширяющиеся глаза, понял, что употребил слово «чужая» зря и решил успокоить. «Не волнуйся, по моей теории и вычислениям, которые будут проверены экспериментально, эти миры будут точной нашей копией». Ятсан, чуть наклонив голову на бок, с задумчивым взглядом, полуулыбкой смотрела на Рутру. «Хоть удивляйся, хоть нет, этот мир таков. Значит, и те миры не будут проще». Когда-то люди и не знали, не представляли, что есть молекулы и атомы. Теперь же откровение другого рода. Тот факт, что части атома могут находиться во многих местах одновременно, необычен. Но факт остается фактом. Мы думаем, электроны обращаются вокруг ядра атома, как тела миниатюрной Солнечной системы. Но между атомом и Солнечной системой есть принципиальные различия. При столкновении в космосе двух солнечных систем они неизбежно развалятся, планеты при этом отбросят в разных направлениях. Атомы же, сталкиваясь, часто делятся друг с другом электронами и образуют вполне стабильные молекулы. Молекулы другого вещества. Понимаешь? Можно так разложить одно вещество и сложить другое. Яцан кивнула, пригубила шампанское теперь уже читалось на ее лице некая важная составляющая она реально начинала понимать за всем этим по отношением к ней со стороны рутры стоит вполне реальная ответственность ответственность которую он на нее возлагает и принимая это ядцан все больше понимала свою значимость рутру это устраивало Все шло по плану. Возможно, мы, планируя что-то, складываем не просто мысли в цепочку предполагаемых событий и действий, а еще и невидимый мир из этих действий, в котором происходит жизнь виртуальных существ. Например, тех, кого мы поселили в сказках и снах. Глава 17. Не бойся своих желаний. Бойся моих. Следующая просьба – чуть повнимательнее послушать. Немного сложно, зато очень увлекательно. Вообще, если ты уловила суть темы, все то, что в физике не точно, очень интересно. Потому и интересно, что вроде бы должно иметь определение – А тут чуть ли не гадание. Например, если ты реально столкнешься с невероятным проявлением сверхъестественных сил наподобие божьих или дьявольских, это же как тебя удивит. Даже не всем расскажешь об этом, потому что или засмеют, или не поверят, или сочтут за сумасшедшего. Так и тут. Это и явилось основой стимула к действию. Стимула «мне». Я подумал, почему бы здесь не попробовать соединить эти два мира – материальный и духовный, точный и вероятностный, четкий и запутанный. И я оказался прав. А пока послушай эту сказку, которая существует на самом деле, но пока еще в микромире. Сказку, которую мы трансформируем из микромира в макро то есть в наш реальный, причем мы в нем – главные действующие лица. Яцан все еще не до конца верила и уж точно не совсем понимала сложность и невероятность предстоящих событий. Ротра уловил это в ее выражении глаз. Значит так, как это происходит в реальности? Частица атома, электрон, о котором идет речь –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 Тот факт, что существует вероятность даже самых странных событий, используется еще пока только в фантастике. Как, например, чудесный новый способ преодоления громадных межзвездных расстояний за ничтожнейшую долю секунды. В фантастике, или, скажем откровенно, в божественном писании, не нужно ведь что-то математически доказывать. Там раз, и чудо свершилось. Именно это дает мне пищу для веры в реальность, должен признаться». Там бах, и ты мгновенно телепортируешься в нужное место. А что в реальности? Как это на самом деле? На самом деле, я уже говорил о микромире, на атомном уровне телепортация возможна. И на этом основании самое интересное теперь. Можно ли воспользоваться законами квантовой теории и осуществить телепортацию, как происходит в научно-фантастических произведениях? Как бы это не было удивительно, можно. И тут я должен тебя немного познакомить с экспериментом ЭПР. Раз ты села на этот корабль, придется знать кое-кого из команды. А это порой очень известные личности. Ну, я немного интерпретирую. Слушай. Ключ к квантовой телепортации кроется в знаменитой работе 1935 года Альберта Эйнштейна и его коллег Бориса Подольского и... И Натана Розена По иронии судьбы, три ученых Ставили перед собой цель Раз и навсегда покончить с присутствием Вероятности в физике Предложив мысленный эксперимент Получивший название ЭПР И вот тут в процесс Включается чудо и мистика Как? А вот так «Если два электрона первоначально колеблются в унисон, такое состояние называется когерентным, а мы, чтобы не ломать мозг, назовем их закадычными друзьями, близняшками. Или еще лучше темпераментными любовниками». Рутро широко улыбнулся. Яцан ответила взаимностью. «Так вот». В такой ситуации они способны сохранить волновую синхронизацию даже на большом расстоянии друг от друга. Даже если эти электроны окажутся разделенными большими, очень большими, даже световыми годами, невидимая связь все равно будет объединять их между собой. Если с одним из электронов что-то произойдет, то какая-то часть информации об этом событии будет немедленно передана второму. Это явление называется квантовой запутанностью и основано на концепции о том, что когерентные, то есть объединенные любовью частицы, обладают какой-то глубинной связью. Я об этом рассказывал уже. Правда, не помню, тебе или не тебе. Он хитро улыбнулся. А вот и попался. Ну ладно уж, все же мы тут по работе, что ли. Что ли? Вот именно. «Ладно, поехали!» «Осторожно! Скользко! А у тебя резина лысая!» Ротра опять улыбнулся. «А ты непростая!» «Ну давай, оскорби меня еще раз!» «Да перестань ты!» «Думать надо! Перед тобой, прежде всего, дама!» «Ну уж прости! Запутывают рабочие отношения и...» «И запутанные частицы!» Теперь они вместе улыбнулись. Слушай, если даже повторяюсь. Вот такая мистика. Без разницы, на каком расстоянии. И вот на этом основании, забегая вперед, скажу тебе. Основана моя идея перемещения в пространстве на скорости намного больше, чем скорость света. Только не говори, что это невозможно, это противоречит законам физики. Не забывай, каким принципом руководствуется рутро. Вероятно, все самое невероятное. Каждый электрон подобен вертящемуся волчку, причем его вращение, которое научно называется спин, может быть направлено вверх или вниз. Причем есть строгое негласное правило. Если спин одного электрона направлен вверх, то спин другого точно направлен вниз. Даже если электроны разделены в пространстве многими световыми годами, мы мгновенно будем знать спин второго из них, как только измерим спин первого. Все, что происходит с одной частицей, автоматически отражается на другой. Приземленным сознанием трудно представить, а ты обязана как кандидат. И даже без этого слова, без обязательств представить, потому как это нельзя вообразить принудительно. Нужно иметь такое воображение абстрактное. Я знаю тебя уже, выбрал поэтому, уверен, что ты понимаешь, что это означает. Яцан кивнула, не изменяя своей улыбке. То есть по твоей теории, или по этому правилу вращения, или спинов, то, что происходит с нами, автоматически и мгновенно влияет на события, происходящие в отдаленных уголках Вселенной. По этому правилу, получается, существует паутина запутанности Которая связывает отдаленные уголки вселенной Включая и нас Просто супер! Класс! Рутро воскликнул И при этом развел руки в стороны С открытыми ладонями вверх Как будто хотел ее обнять Подожди, подожди Вот теперь, радуйся Я стала понимать, о чем ты «О чем твой эксперимент? В чем твоя уверенность? Вот в чем дело!» Рутро обрадовался и насторожился одновременно. Он посмотрел на нее искоса. Во взгляде читались удивление и восторг. Ятсан же продолжала свою Эврику. «Ты считаешь, параллельные миры существуют потому, что согласно этому правилу они не могут не существовать?» «Это правило – закон физики во Вселенной. То есть то, что происходит с теми, кто состоит из этих частей, где-то, как в зеркале, происходит тоже, только немного по-другому». «Отлично! Я в восторге! Это что сейчас было? Не сглазить бы тебя!» Они улыбнулись, а улыбки плавно перешли в легкий смех. Ротра поднял бокал. Она повторила за ним – Легкий звон, и он, уже по негласному правилу, подняв указательный палец левой руки вверх, продолжил тему. Еще в 1980 году провели реальный эксперимент с двумя детекторами. Результаты совпали с положениями квантовой теории. Эйнштейн тут оказался неправ. Оказалось, что Господь все же играет в кости с нашей Вселенной. «Интересно, что ты задумал насчет меня?» «Что же все-таки ты хочешь со мною сделать? И не опасно ли это?» «Ну, раз ты пока не спрашивала меня об этом, значит, все норм!» Ответил Рутро двусмысленно, а сам подумал «Знала бы ты, что я хочу с тобой сделать» При этом испустил из глаз очередную искорку Которая часто теперь между ними проскакивала «Ну да, ну да» «Однако шампусик начинает мне открывать третий глаз». Говоря это, Яцан кивнула головой, а взгляд стал немного осуждающим. «Успокойся, все норм. По крайней мере, уж извини, ты удостоена такой чести быть первой в контактах с теми мирами». «Ну да, ну да. И первой умереть». Она более интенсивно стала кивать головой, И теперь уже барабанила пальцами по столу Да ладно, я смертников не набираю И уж точно с ними не перехожу на ты А может ты специально и перешел на ты? Ну вот, началось Не кажется ли тебе, что это глупо? А не кажется ли тебе, что все же в твоем эксперименте Есть элемент смертельной опасности? Ты знаешь, я скажу так Возьми инструкцию к сложному лекарству И прочтешь о многих побочных действиях, опасных для жизни И все же Хорошо, откровенно так откровенно Есть некоторая опасность И она возможна из-за поведения испытуемого То есть тебя в данном случае Характер у тебя непростой Да и не нужен простой Я тебя потому и выбрал, что ты есть ты Говори прямо, в чем опасность? Послушай и сама поймешь На атомном уровне эта штука работает так Чтобы телепортировать информацию от атома А к атому С Нужно добавить третий атом Б Запутанный с одним из этих атомов Тут дело не просто в паре влюбленных Уже есть и третий, но не лишний Как шведская семья Или взаимоотношения в любовном треугольнике Яцан смущенно улыбнулась. Глазки же при этом кокетливо сверкнули. Затем атом А вступает в контакт с атомом б и сканирует его таким образом, что информационное содержание атома А передается атому б. В. в общем, смысл такой. Этот третий как бы передает им то, что они друг другу не могут сказать по той или иной причине. Например, если они поссорились... Нужно четко понимать При таком взаимодействии Передается только информация А не содержание И вот тут для тебя Внимание Твое тело никуда не полетит Полетит только сознание И оно там должно Вселиться как бы в тело Рутра остановись Что это? Выпалила Яцан Сначала смеясь и смотря пристально В глаза сенсея Но постепенно она стала серьезной А потом поперхнулась шампанским и начала кашлять «Успокойся!» Рутро встал с места, попытался легонько ладонью постучать ей по спине Она же обиженно оттолкнула его руку Рутро все же взял ее за плечи и на ухо доверительным тоном тихо сказал «Все в норме, все под контролем!» «Без твоего согласия никто ничего делать не будет!» Яцан, немного сжавшись, посмотрела на него сбоку, как бы снизу. Выражение ее лица было похоже на осенний день, когда пасмурно и не определить, что за этим последует – дождь или все же солнце. «Спокойно, не нервничай. Я сейчас тебе расскажу даже о более опасном». Согласись, я мог бы и не говорить тебе, если хотел рисковать с тобой. Успокойся, послушай, а потом решишь. Информационная подготовка – это главное условие перед началом процесса. Если с человеком все было бы так же, как с атомами, то с одной стороны все было бы легче, а с другой – очень плохо. Почему? А вот почему. Если все было бы так же, как с атомами – хотя, в принципе, это тоже всего лишь на данном этапе, то человек, которого телепортируют, должен умереть в процессе передачи. То есть, пойми правильно, тот, из кого берут инфу. Из одного взяли, передали другому, и этот первый должен умереть. Как бы не должно существовать двух личностей. Но это тоже предрассудки, что ли. Почему не может существовать двух? Возможно, потому что инфу из одного берем и оставляем пустым. Но если не брать, то есть не забирать, а, скажем, копировать, как файлы. Скопировали, вложили в тело, и это тело уже носит ту личность, которую вложили. Конечно, на деле не совсем так. Дело в том, что не получится действовать одному телу, то есть одному сознанию, как хочется, здесь – И копии этого сознания уже по-другому там. Одно из них должно быть вне действия, как бы во сне. И этот сон должен быть жизнью того тела. Так что ничего страшного с тобой не произойдет. Ты будешь спать, а потом проснешься и вспомнишь сон. А если не вспомнишь, мы покажем тебе запись. Заснешь в специальной установке и специальным сном а в это время твое информационное содержание появится где-то в другом месте. Осталось только найти твои многочисленные копии во Вселенной». Сказав это, рутро немного ухмыльнулся. Яцан же слушала его почти отрешенно, о чем-то думала. Рутра достаточно хорошо изучил ее личность, поэтому решил, что Яцан спорит сама с собой». Внутри было два «я», и они боролись за свою значимость для окружающей действительности. Для одного «я» главная мотивация – оставить все как есть, не подвергаться опасности, сохранить свой мир и покой. А для другого – желание изменить что-то кардинально, рискнуть, пусть даже своей жизнью. Ротра решил дать ей передохнуть, переварить полученную информацию. Давай пройдемся, поговорим о чем-нибудь не связанном с темой науки и программой. Предложил рутра. Нет уж, давай выкладывай все свои планы. Хорошо, хорошо. будешь еще что-нибудь. Нет, рассказывай. Тебе реально интересно. Неимоверно. Ты действительно хочешь в параллельные миры И в параллельные, и в натуральные Хм, если скажу, что не верю, совру Верю, и очень этому рад А как ты думал? Что со мной просто? Нет, дорогуша Если у тебя есть принципы, которые тебя ведут, то знай И у меня они не слабые И один из них Не бойся своих желаний Бойся моих «Ух, меня уже берет азарт!» Сказал Рутро, улыбаясь и расширив глаза. При этом сделал ей жест губами, означающий поцелуй. Ятсан не стала дрейфить и подмигнула ему. Рутро уловил ее азарт. Всё шло по плану. «Отлично! Главное, помни и никогда не сомневайся. Я всегда с тобой». Я веду не только проект, я веду тебя. Иначе, согласись, зачем весь этот выбор? Зачем эти сложности? Зачем эти взаимоотношения? Я почти поняла, но все же это моя жизнь. Уверяю, у тебя тут риска меньше, чем романтики. Продолжаем? Продолжаем!» Смело ответила она. Глава 18. Она и ее тайна. Первая телепортация фотонов состоялась в 1997 году в Университете Инсбрука, потом в Калифорнийском институте. В 2004 году физики Венского университета телепортировали частицы света на расстояние 600 метров. Еще круче сделали физики из Национального института стандартов и технологий в Вашингтоне. Они сумели передать свойства одного атома другому. В 2006 году физики из Института Нильса Бора в Копенгагене и Института Макса Планка в Германии сумели запутать луч света и газ, состоящий из триллионов атомов. Так что мы не гадаем на кофейной гуще и не тыкаем пальцем в небо. Уж точно не рискуем жизнью участников программы. Все научно обосновано. Я тоже замечу. Ты говоришь об экспериментах, в которых идет речь о метрах. А меня, ой, извините, мое сознание, хочешь отправить за триллиарды километров, да еще и вселить в такую же, как я. Интересно, ты уже нашел мою копию, А? «Не клоунничай. Я все расскажу. И про копии потом. Это тоже не слабая тема, поэтому лучше успокойся и слушай. Не забывай, что такая честь может быть оказана другой. Что, не нравится? Вот тебе обратка». Яцан выразила недовольство взглядом, скрестила руки и откинулась в кресле. Рутро продолжил. В 2007 году было сделано еще одно важное открытие – телепортация без запутывания. Игра пошла по-крупному. Участвовало примерно 5000 частиц, которые исчезли в одном месте и появились в другом. Пару слов должен сказать о вычислительных мощностях. Поскольку в нашем вопросе без помощника, который может одновременно думать, вычислять, делать многоуровневые логические выводы и многое другое – никак. «А кто на такое способен?» «Искусственный интеллект», – вставила она свое умозаключение. «Да, верно. А кто и как может сделать этот интеллект безгранично информированным, чрезвычайно умным и почти мудрым?» «Кто? Скажи еще, что ты!» Съехидничала Яцан. «Нет, милая дама», – кинул ответ Курутра. Отношения стали максимально дружескими И Бахус в этом играл не последнюю роль Не я напрямую Только если мое старание, догадки, риски Ну и интеллект, конечно И что же? Да все просто, тут чуда нет Квантовый компьютер Я думала, ты скажешь супер-пупер-компьютер с какими-то супер-наворотами Яцан уставилась на Рутру. Он смотрел на нее тоже серьезно, с некоторым оттенком надменной иронии. Яцан поняла свою ошибку. Хоть начальник позволил ей быть в дружеских отношениях, их уровни, степень осведомленности о том мире, где все, и том, куда ее пригласили, очень разные. Яцан решила объясниться. «Их же нет!» Квантовые компьютеры только в разработке. Они могут пока примитивные вычисления осуществлять. Вряд ли можно считать это серьезной заявкой на вытеснение сегодняшних суперкомпьютеров. Да, тут ты права. Только права для того мира. Я тебе уже говорил, нужно вжиться в новый мир на Земле. Сперва на Земле. Но в том мире все немного выше и круче. Чтобы управлять тем миром отсюда, все должно быть намного технологичнее. Для сравнения скажу, сотовые телефоны были изобретены еще в сороковые годы двадцатого века. А когда они стали массовым бытовым прибором для граждан? Яцан кивнула вместо ответа. Вот, а теперь посмотри на возможности и функции твоего смартфона. Это же супершпионская техника. Ну, не знаю, шпионская ли. «Еще какая! Раньше шпионы и не мечтали о таком. А теперь каждый школьник может такое, что с трудом делалось в спецлабораториях. Подделать голос, подделать изображение, изменить себя, в том числе и возраст, ну и многое другое. Беседовать, давать задания искусственному интеллекту. Мы к этому привыкли и не замечаем. Фантастика уже не только рядом, мы уже в ней. Существует даже опасность...» Причем многие не только предупреждают об этом, но и говорят, что мы не заметим, как мир, и мы сами, управляется искусственным интеллектом. То есть он, этот интеллект, поняв, что мы из себя представляем, как мы думаем, чего хотим и боимся, может все так преподнести, что мы как бы продолжим верить, что свободны, что власть в наших руках. Однако на самом деле все изменится. Не будем сильно отходить от темы. Мы и так отвлекаемся Повторюсь, в какой-то степени ты права У квантовой телепортации и квантовых компьютеров один и тот же недостаток Нужно поддерживать любовные связи большого количества атомов Не просто так ЦРУ и другие секретные организации проявляют к квантовым компьютерам активный интерес Чтобы вычислить все коды Верю, знаешь, только не перебивай Хор Хор Они улыбнулись, все встало на свои места. Тема пошла дальше. Да, коды. Можно придумать код из 100 комбинаций, и его будут вычислять сто лет. А квантовое чудо это может сделать за мгновение. Ну или за очень короткое время. В принципе, квантовый компьютер способен был бы взломать все коды в мире и полностью разрушить систему безопасности современных компьютеров. «Первая страна, которой удастся создать подобную систему, может рассчитывать на проникновение в глубочайшие тайны других стран и организаций. Но тут есть мы, то есть те, кому подчинены эти страны, те, кто уже договорились. Вопрос теперь в другом. Давать ли огонь людям?» Яцан улыбнулась, подмигнула и сделала глоток напитка, оставив на бокале след от своих алых эротичных губ». Рутро невольно запал на это И уже готов был уколоть себя, лишь бы не отвлекаться Или хотя бы довести урок до нужной кондиции Они-то до этой кондиции уже дошли Причем негласно И это прекрасно понимали по взгляду Интересно мыслишь Да, в каком-то роде Как известно, спички детям не игрушка Они опять улыбнулись Урок продолжался Итак, маленький итог Первое. На атомном уровне телепортация уже существует официально Второе. У нас есть суперсекретная технология телепортации мозговых волн на очень большие расстояния Со скоростью, многократно превышающей скорость света Которая использует, как ты уже поняла, это пока еще чудо Связь влюбленных частиц Имеет смысл это осуществить, потому как есть еще одна супертехнология. Раньше мы могли ее использовать только стационарно. Технология обозначается сложными словами. Не буду тебя загружать, это тебе не надо. Многими терминами, уверен, в институтах тебя грузили. Это уж точно. Так вот, между собой мы называем технологию «перекачка мозга». Можно с ее помощью сознание То, что составляет личность человека Скажу проще Все то, что есть в мозге Память, сознание Можно вытянуть и всунуть в другой мозг Если еще проще Это как поменять программу на компьютере Железо остается железом А внутри уже все то Что было на другом компьютере Ух ты! Магам и чародеям до вас далеко Представь себе «Вот, например, человеку тысячу лет назад сказали бы, «можно поменять сердце». «Да что там тысячу, двести лет назад». Что бы он ответил?» Рутра приподнял брови и, кивая, посмотрел пристально на нее. Ятсан ответила кивком. «Понимаю уже твои мысли и примеры. Можешь не продолжать. Уж извините, господин учитель». «Все же продолжу. А если сказать, что где-то поменяли человеку мозг», «Это будет чем-то невероятным, из области фантастики». Но один хитрый и очень умный ученый решил, «Зачем менять мозг, когда можно поменять то, что в мозге?» «Так можно и старого человека в молодого переселить?» «Супер! Просто супер! Теперь вижу, ты меня понимаешь!» «Отлично! Ты уловила, какие возможности открывает эта методика?» «Еще как!» Вечная жизнь, инкубаторы тела. Суперлогика. О, я чую, тут рядом что-то типа матрицы есть. Да нет, не волнуйся. Ой-ой-ой, мистикой и каббалистикой запахло. А что вам стоит создать инкубатор тел и переселяться туда, куда захотите? То есть, это что получается, в будущем? Да что там в будущем? Для вас сейчас, возможна смена тел, как одежды. Так ведь? Ну, у тебя фантазия, что надо Я в тебе не ошибся Давай все же развеемся Пройдемся и немного отвлечемся Что-то не хочется отвлекаться Пройтись, пожалуйста Хор Хор, только завершу я То есть телепортация из одного тела в другое Вполне возможно? По нашей методике, да Телепортировать не мясо, скажем грубо, а душу Телепортация человека, хотя и не противоречит законам физики Вряд ли будет реализована в ближайшее время И нужно ли это? Можно, как ты подметила, создать копии людей, клонов И телепортировать сознание Даже можно сделать временные тела Захотел погулять где-то, переселился в то тело, которое заказал в агентстве Потом вернулся в свое «Ух, переварить бы все это. Если читала бы про такое, было бы увлекательно. А когда сама там, то просто не понимаешь, где живешь – в реальном мире или уже в виртуальном, или в каком-то будущем». Всё норм. Пошли». Они вышли за пределы кафе и оказались на своеобразной имитации «Набережной». «Зона отдыха подземелья была похожа на шикарный парк с мини-озером и аттракционами». Рутро думал, на какую же тему завести разговор, чтобы отвлечь Яцан. Неожиданно решение нашлось у неё. «Расскажи что-нибудь», — предложила Яцан и добавила. «Например, откуда ты нахватался таких идей?» «Откуда?» «Из космоса», — шутливо ответил Рутро. И они уже по обыкновению рассмеялись. Если проанализировать множество открытий, приходишь к выводу, что ничто не рождается на пустом месте. Все идеи излагались в той или иной форме чуть ли не с первобытных эпох человечества. В определенное время, своим языком, понятным тогда... Однако, бывают и такие случаи, когда идея долго считается правильной, а в итоге новое достижение науки полностью ее опровергает. «Это о чем ты сейчас? А еще сказал, не буду загружать!» «Так ты сказала, расскажи что-нибудь. Парикмахер расскажет о своем окончании, повар о своем начале, а я о своем». Яцан с секундной задержкой, переваривая сказанное – «Поняла шутку и захохотала. «А с тобой не соскучишься. Продолжай!» «Ну, например, когда-то считали, что Земля плоская, и это было логично». «Когда-то?» — с ухмылкой сказала она. «Сейчас эти чудаки пресс-конференции собирают!» «Вот-вот. Кстати, о пресс-конференции одного очень важного ученого чуть позже. Тема другая, но похожа». «А почему не сейчас?» Сейчас продолжу свою тему, пока не забыл. Например, в философии Аристотеля не только полностью ложной доктрины логики, но и вообще в свете современной науки практически любая идея из его исключительно влиятельных книг «Физика» и «О небе» не может считаться верной. Вполне можно сказать, что огромное количество людей с древности и вплоть до нынешней поры считают величайшим из мудрецов человека, все рассуждения и выводы которого о мире были полнейшей ерундой по своей сути. Но при этом очень умно выглядели. Вот такие дела бывают. Это я про то, что говорил. Когда-то что-то невероятно и нелогично, а со временем, оказывается, без этого и жизни-то нет. «Да, и в повседневной жизни такое бывает». «В смысле? Ты про любовь?» «Не совсем». «Мне подруга сказала...» Яцан умолкла, будто бы хотела сформулировать мысль, но не могла подобрать слова, обдумывала, говорить или нет. «И что такого сокровенного она сказала?» С долей шутки спросил Рутра. Яцан посмотрела на него с легкой печалью и даже с каплей укоризны. Рутра понял серьезность темы для неё. В голове пробежало несколько причин – которые сводились к отношениям либо с возлюбленным, либо близким родным человеком, которых она потеряла. Однако ответ был другой. С грустью и сожалением, но с теплотой в голосе, Яцан произнесла. «Моя подруга родила, как говорится, для себя. Конечно же, не обошлось без осуждения. Но она мне как-то раз говорит, роди и ты». Потом будешь думать, как же я без этого человечка вообще жить могла Подруга не была замужем? Официально нет Они жили вместе, а потом остыли друг к другу Хм, не только звезды, значит, гаснут На лице Рутры была улыбка У Яцан же не менялось выражение Он посмотрел на нее серьезно Было нечто такое, что заставляло ее быть грустной. Это не могло быть только отсутствие ребенка или положение не замужем. Была какая-то веская причина, которую Ятсан не озвучивала. Рутро не хотел переходить эту границу. Еще не настолько они были дружны. Да и нужно ли было такое? Хотя для программы... Он должен был знать весь ее внутренний мир настолько, чтобы предугадать вероятные поступки в зависимости от эмоционального настроя. Рутро посмотрел на Яцан спокойно, качнул головой вверх, жестом спрашивая, в чем причина. «Моей подруге было тридцать». «И что?» «И мне тридцать в этом месяце исполнилось, аж 11 дней назад». «Послушай, тут что-то не так. Я, может, и не должен лезть в эти дебри. Извини, но мне кажется, что ты не договариваешь. Не такая уж эта трагедия. Выйдешь замуж, родишь». Она молчала. Он тоже немного лукавил. Рутра знал у Яцан многое. Возможно, даже больше, чем она сама о себе. Яцан жила семь лет в браке, но вроде как ни разу не была в положении». Три года вне брака подобную тему не раскручивала. Это уже была психология. Рутро не так тщательно проанализировал этот момент. «А нужно ли?» – задавал он себе вопрос. Сам же отвечал. «Для столь важной миссии – нужно. По медицинским показателям у Ятсан в этом смысле не все было в порядке. Для официальной медицины проблема со здоровьем могла стать неразрешимой». Но все не так уж плохо для того уровня знаний в мире, где жил Рутро. Перевод темы разговора для успокоения нервной системы обернулся еще худшими последствиями. Чтобы не усугублять, Рутро решил продолжить околонаучные размышления. «Давай об этом потом. А сейчас я продолжу свою мысль о совпадениях, повторениях и, возможно, даже плагиате, воровстве идей». Яцан смотрела до этого под ноги Но сейчас подняла голову Взглянула на Рутру то ли с осуждением, то ли с надеждой «Поверь, всё будет хорошо! Фирма поможет!» С улыбкой подбодрил он Яцан тоже немного повеселела «Впрямь фирма?» «Ну, Рутра точно!» «Ой, Рутра, Рутра!» «Все будет норм!» «Знать бы еще как!» После этих слов и тяжелого вздоха Рутро понял суть, значимость проблемы для Ятсан. Не каждый мужчина осознает, что это такое для женщины. Рутро прикусил нижнюю губу. Теперь уже он стал задумчивым. Неожиданно даже для самого себя, раскрыв внутренний мир Ятсан, он стал понимать – Насколько великой наградой станет для нее устранение этой проблемы, решение этой сложной задачи. В обществе сложилось мнение, что великие клятвы и обеты даются торжественно и при особо эмоциональных церемониях. Для Рутры же было главным сделать это внутри себя, своего мира. Он решил, я ее никогда не предам, никогда не брошу только Рутро знал все нюансы предстоящего. Он не озвучивал их никому, не говорил, что действительно был огромный риск. Суть этого риска заключалась не в угрозе жизни исполнителя миссии из-за каких-то технических сбоев. Нет, риск был больше эмоционально-психологический. В том, что человек должен был поочередно оказаться в мирах, являющихся практически точной копией нашего мира, общества, в котором Ятсан жила. Она должна была взаимодействовать с теми же людьми, что и здесь, только в другом временном промежутке. Это легко сказать или где-то с интересом прочитать. А вот если в этом жить, не каждый может себе даже представить такое. Видеть тех же людей, те же ситуации – и знать, что это не твоя реальная жизнь. Хотя в этом и было много положительного. К чему и готовил ее Рутро, кстати, не только ее, но и всех, весь мир. Миссия могла стать не просто экспериментом, но и в будущем спасением для человечества. Зная о важности проекта, Зная о прямом и косвенном риске, который могли спровоцировать неадекватные выходки Ядсан, Рутро решил в качестве награды помочь ей избавиться от главной заботы. Однако тут вопрос встал конкретно. Рутро трезво подумал «От кого будет ребенок?» Ответ пришел сам собой «А исполнение должно держаться в тайне». В случае провала, что тоже нужно было обязательно учесть. Трагедию можно свести к минимуму, сохранить все в секрете и повторить еще раз. Кандидата рутра нашел быстро. Все дело было в суперсекретности процесса. Даже Ятсан не должна знать. Рутре нравились такие задачи. Неожиданно адреналинчик его встряхнул. Рутро стал бодрее и веселее. «Чего нос повесила? Раз Рутра сказал, что все хор, значит будет хор. Не волнуйся, тут мы творим чудеса». Яцан смотрела на него непонимающе. Она-то думала, что Рутра не знает о ее беде полностью. И это Рутру устраивало. Он продолжил тему. «Вот согласись, часто, причем у разных народов, Легенды и мифы рассказывают об одном и том же, только персонажи разные. Сюжетная линия немного изменена. Возьмем, например, тесея и Ромула. У них много общего, оба считаются потомками богов. Я выбрал общеизвестных персонажей. А так, можно у любого народа найти историю, которая повторяется в легенде или сказке другого народа. Есть и более мистические совпадения». Имеют много общего современный британский астрофизик Фред Хойл и древнегреческий философ Эмпидокл, живший между 490-м и 430-м годами до нашей эры. Складывается впечатление, что им нашептывал кто-то один, только каждому в той стилистике, которая ясна была в свое время. Это доказывает мою теорию интеллекта. Он живет своей жизнью – создает все вокруг, чтобы переселиться в другой мозг и там развиваться». Яцан улыбнулась. У Фреда Хойла была своя собственная теория эволюции, которая на взгляд современного человека, мягко говоря, несколько фантастическая. Он как-то вдруг перескочил с астрофизики на теорию эволюции. Однажды Хойл созвал журналистов на пресс-конференцию и там заявил следующее. «Люди, Всего лишь пешки в огромной игре, которую ведут отличающиеся от нас умы, контролирующие каждый шаг человечества. Эти формы разума происходят из другой вселенной с пятью измерениями. Их законы физики и химии полностью отличаются от наших. Они научились раздвигать барьеры времени и пространства, ограничивающие нас». Эти сверхразумные сущности настолько сильно отличаются от людей, что представляется совершенно невозможным понять или описать их с помощью человеческих понятий. Похоже, что эти сущности полностью лишены таких физических ограничений, как тела. И больше похожи на чистый разум. Они достигают любой точки во Вселенной в считанные секунды. Ты только подумай, такой серьезный ученый взял, да и выпалил такое. Явно у него были основания. Здесь чуть отступлю, пока, как говорится, вернемся к нашим звездам. Почему это я тебе рассказываю? Во-первых, у меня насчет разума и того, где он обитает, наших мозгов, есть своя теория. А во-вторых, о чем я уже упоминал – Все открытия так или иначе были оглашены согласно способу мышления для определенного периода времени. Например, возьмем закон всемирного тяготения Ньютона и утверждение из Библии «Бог-Вседержитель». Разве не одно и то же в разных интерпретациях? Итак, во многом, если не сказать во всем. Конечно же и я пользовался чужими догадками и умозаключениями. «Хотя это уже не так важно. Все мы – потенциальные боги, что разумом быстрым пронзают космос от края до края». Так выражал свое понимание древнегреческий философ Эмпидокл в V веке до нашей эры. «Ой, столько всего интересного ты можешь рассказывать без остановки!» Теперь лицо Яцан сияло. Причина была в том, что она была уверена в своем сенсее. «Догадывался ли об этом Рутро?» «Частично – да. Частично – нет». «Лишь одно Рутро знал точно – он ее никогда не оставит». «Если отбросить всю шелуху пафоса ситуации, Яцан шла на великий риск, наперекор всему, наперекор себе. Вести к этому ее не могло банальное желание славы и финансового вознаграждения». Яцан чувствовала то же самое, что и человек, который сталкивается с реальной опасностью смерти. Буквально чуял ее присутствие рядом, когда всё тело начинает дрожать и покрываться холодным потом. Становясь все более открытой для Рутры в одной вселенной жизни, Яцан все больше превращалась в загадку в другой. Вернее... Она приоткрывала завесу своего внутреннего «я» и показывала, насколько сложна, хотя и распахивает дверку за дверкой в свою душу. Ее внутренняя мотивация состояла из гремучей смеси, в которую входило, конечно, все перечисленное, а также желание доказать свою значимость и состоятельность, но было нечто такое, что «яцан» скрывала даже от себя, и это нечто «месть». «Специфическая месть». «Месть, которая не всегда делает плохо». «Месть, которая действует не всегда во зло». «Яд сам идет на риск и этим как бы мстит своим близким, которым она, безусловно, очень дорога. Но еще и мстит недоброжелателям, недругам. А главное – людям, покинувшим ее, тем, что собирается обломать им радость от ее смертельной неудачи. Выжить» и стать счастливой. Это еще надо было уметь самому себе внушить и трансформировать банальную фантазию в истинное состояние души. Но за хрупкой формой Яцан скрывалась сильная личность. Духовная Валькирия, Астарта, а также Титан и Атлант в одной ипостаси. Теперь уже Рутро старался не подать виду, что понимал все это. Они вернулись». Уселись на свои места, как будто и не уходили Подошел официант Без слов посмотрел Рутре в глаза, взглядом вопрошая «Чего-нибудь желаете?» Получил знак отказа, кивнул молча и отошел на расстояние Яцан улыбнулась такому ритуалу и спросила «А они тоже тебя мысленно понимают?» «Тут все меня мысленно понимают» Ответил шутливо Рутра «И роботы?» «У вас же тут, небось, не только пылесос-робот!» Рутро посмотрел на нее с дружеской усмешкой. Потом решил все же сказать. «Это не живой человек. Это андроид». «Будем считать, что я поверила!» Сказала Яцан с легким скептицизмом и задумчиво стала вглядываться в группу официантов и официанток, стоящих у барной стойки. Потом посмотрела на рутру подозрительно – Пригубила шампанское и стала закручивать на палец свои волосы. Все же изумление она не могла скрыть. Яцан понимала, что находится там, где, даже сомневаясь, вынуждена поверить в реальность. Ротра улыбнулся ей, продолжил. Выражение «все новое – это хорошо забытое старое» в мышлении людей появилось не просто так. Многое. Очень многое стало научным благодаря тысячелетним наблюдениям, начиная от гороскопов и заканчивая временем, за которое наша Солнечная система проходит по этим зодиакальным созвездиям. Смутно и, как правило, неверно мы представляем себе уровень развития мыслителей прошлого. Раньше, через чур продвинутых исследователей, духовные власти норовили упрятать поглубже в тюрьму. Теперь же пытаются засунуть подальше в музейные запасники экспонаты, слишком откровенно не вписывающиеся в общепринятые представления о той или иной эпохе. Возможно, это некая специфика именно нашей человеческой культуры. Возможно, в других мирах ты столкнешься с иными проявлениями логики, мышления. В этом вся сложность, а не в том, что ты там встретишь говорящих котов или города, населенные хоббитами. Если бы к нам попал некто из иных миров то, естественно, для него многоликость людей, многоязычие, разноцветность, рост, возраст и еще бог знает что, чего нет у них, например, разнополость, может показаться настолько несуразным, настолько нелогичным, что это и станет для него главной загадкой нашего мира. Представь, что ты со своим мировоззрением должна вжиться в какое-нибудь общество с кардинально другой культурой в пределах Земли. Например, фин попадает в Албанию. Беженец из Африки должен ужиться в семье скандинавских социалистов-атеистов. А теперь берем еще выше. Допустим, это люди разных эпох. Ведь нет никакой гарантии, что там то же самое время. Скорее, высока вероятность, что там другая хронология событий и другая эпоха. Может быть, там прошлое по земным меркам. Может, будущее. Чтобы ты правильно поняла, должен пояснить – По нашим вычислениям, как ты уже поняла из теории многомирия, существует громадное количество параллельных миров. То, что сейчас происходит здесь, именно в эту секунду, разворачивается и там. Но где-то, например, я еще с тобой не знаком. Где-то только идем в кафе. Где-то еще гуляем по набережной. А где-то происходят действия, которые еще мы не совершили. «Вот это-то как!» Я все понимаю, но это... Ведь если судить об отражении миров по правилам взаимодействия этих частиц, которые повторяют негласно движения хоть и в разные стороны друг друга, то тогда это должно здесь случиться, а потом там. Так ведь? Правильно, правильно мыслишь, милочка. Но я хотел бы, чтобы ты мыслила еще правильнее. А, все поняла. То есть по твоей логике... Те миры, в которых дело обстоит как бы впереди по времени, они сами по себе раньше образовались или развились? Нет, не развились. Даже если бы они развились покруче нас, то тогда их отражение должно было бы повлиять на нас. А раз мы так, как они, не развились, то что-то третье на нас повлияло. Отлично, супер, продолжай мысль. То есть существует своеобразный круг миров в хронологическом порядке? Мы получаем отражение одного мира и передаем тому, кто ниже по времени, так? В точку. Но это же предположение? Да, но очень обоснованное, и ты его должна подтвердить. Ценой жизни? Ну перестань, что ты заладила? Я шучу. Ну и шуточки у тебя еще и по отношению к себе». Сказав это, Рутро подумал. «Неспроста она так выражается. Жизнь своя ей не столь дорога. Или нет такого, ради чего ей хотелось бы жить. Он решил более глубоко изучить ее личность. Для этого нужно было ближе узнать Ятсан». «Ладно, не будем о грустном. Давай по теме». «Давай». «О чем интересном еще хочешь мне поведать?» Есть такая мудрость. Умный человек верит лишь половине из того, что слышит. А человек блестящего ума – тот, кто знает, какой именно из половин следует верить. «Ух ты! Чему же мне верить?» «В меня, деточка, в меня! Ты реально должна мне верить! В меня и мне!» Ты должна поверить в то, что я никогда тебя не предам, не брошу». «Ой-ой, мне приятно, конечно, но мне кажется, это уже не по теме работы и обучения». «Или это входит в план программы?» «Считай, входит в план программы. Ты еще не полностью представляешь свою миссию. Помни, ты там попадешь в такой же мир, но ты не будешь знать, что ты там» ты будешь думать, что ты здесь, даже если эти миры будут отличаться. «А с чего ты это взял? Ты там был?» Рутро неожиданно подумал. «А действительно, с чего? Почему там должен быть такой же процесс, как тут в виртуальной реальности? Почему? А может, это такая вселенская виртуальная реальность, и все происходит то ли во сне, то ли в сознании, которое оказывается в своеобразном гипнотическом состоянии. Единственный факт подтверждения – отражение событий друг в друге. И тут его мысли разноцветным сиянием, словно молния исполинских размеров, раскинувшая свои нейроны на все небо, разошлись, пронизывая логику идей относительно возможных и невозможных миров. Это был реально взрыв мозга. Если Яцан будет знать, что мир ненастоящий, не тот, в котором она родилась, тогда как же она будет относиться к ненастоящим людям? К своей ненастоящей матери, друзьям, ко всем? К рутре? Ведь потерять их Яцан, возможно, не жалко будет. Потерять как друзей, родных, как людей – То есть их дружба, забота, любовь для нее не будут иметь столь великую ценность. И главное, о боже, и жизнь их не будет иметь большую важность, поскольку, потеряв жизнь там, не факт, что эти люди потеряют ее и здесь. Ведь мир, где Ятсан окажется, возможно, будет существовать в более позднем временном промежутке, чем наш» за время полета сознания пройдет хоть и минимальное, но все же время. А если нет? Если время в полете не будет влиять на точку входа в мир? Скорее всего, так оно и есть. Тут Рутро поймал себя на мысли, что все же не совсем честен. Существовала некая характеристика, от которой могло быть стыдно перед самим собой. Ведь Рутро не себя же туда отправляет. По его задумке, Отправить он должен женщину. Он не стал даже пробовать себя на роль исполнителя миссии. Рутро понимал, вдруг что с ним, и вся программа накроется, поэтому рисковать собой он не хотел. А ей немного врал, получается. В свете новых мыслительных озарений Рутро решил подстраховаться и рискнуть. «Будь что будет». Он захотел попробовать в первый раз сам. Или, по крайней мере, вместе с ней. Все менялось, как, впрочем, часто у него бывало. Ведь если Ядсан попадет в мир, который как бы предшествует нам, в мир, от которого мы отражаемся, теперь сознание, мышление Рутры вошло вообще в ступор. Получалось, Ядсан там будет иметь полную... «Или почти полную власть над людьми здесь!» «Своими поступками там она сможет воздействовать на их судьбу здесь!» Ротру неожиданно осенило, насколько Яцан умна и хитра. «Ведь она неспроста так себя ведет, якобы не очень-то согласна, немного боится». «Возможно, и боится, но все прекрасно понимает, и, скорее всего...» «Понимала это еще на стадии документального ознакомления с проектом. Ятсан знала и шла на это вполне сознательно. Даже больше. Целенаправленно!» Рутро стал смотреть на происходящее и Ятсан по-другому. «Пелена сошла. Вот тебе и хитруля!» Ятсан осознанно делала выбор. Она хотела там сделать то, чего не может здесь». Ротра молчал, подлил шампанское ей старался улыбаться глава 19 big Bang или большой взрыв пройдемся-ка еще по теме величайший обман столетия как-то билл клинтон в пору президентства сказал своему хорошему знакомому уэп «Если удастся поставить тебя в Министерство юстиции, то я хочу, чтобы ты выяснил для меня два вопроса. Первое, кто убил президента Джона Ф. Кеннеди? Второе, что там с этими НЛО?» И сказал он это совершенно серьезно. А теперь немного официальной информации. В весеннем номере журнала Science and Justice «Наука и правосудие» Британского общества криминалистической науки за 2001 год опубликована статья американского эксперта Дона Б. Томаса. В этой работе с помощью новейших компьютерных технологий Томас проанализировал магнитофонные записи радиопереговоров полиции Далласа на которых попутно оказались зафиксированы и звуки выстрелов, оборвавших жизнь 35-го американского президента Джона фитт Кеннеди. Результаты акустического анализа с вероятностью 96,3% свидетельствуют о том, что стрелявших было двое, а выстрелов пять. Еще до этой публикации, по результатам опросов общественного мнения, свыше 90% взрослого населения США не верило в официальную версию властей об убийце-одиночке. Становилось ясно, насколько реальны все эти недоказанные факты об НЛО и инопланетянах. А уж о контактах и подавно. Для вашей организации все это очевидно? Вот, милочка, ты все это узнаешь. Поэтому нужна такая, как бы, между прочим, дружеская беседа, подготовка, заодно обучение, чтобы не стало шоком предстоящая реальность. «Я немного боюсь». «Поверь, все новое пугает. Наши предки то картошку считали дьявольским фруктом, то от паровоза шарахались и предрекали гибель коров, то выход в космос человека называли апокалипсисом. А уж о клонировании я и говорить не буду. Так вот». В связи с убийством Кеннеди, американцы часто вспоминают слова другого своего президента, Авраама Линкольна. «Можно все время обманывать несколько человек. Некоторое время обманывать всех. Но всех людей дурачить все время невозможно». В НАСА официально и открыто действует исследовательское подразделение сумасшедших проектов «Breakthrough Propulsion Physics» конце июля 2002 года еженедельник James Defense Weekly обнародовал данные об антигравитационном проекте GRASP, запущенном крупнейшей авиакосмической компанией США – Boeing. Согласно официальному документу Boeing, цель GRASP – создание реально применимого оборудования на основе генератора гравитационных импульсов. Есть одна красивая, хотя и странноватая теория – Согласно которой, все возможное знание уже заведомо существует во Вселенной И, соответственно, в человеческом мозге Просто в виде разнообразных последовательностей импульсов Понятно, что информация о внеземной цивилизации Потенциально всегда несет выгоду той стороне, которая единолично этой информацией владеет Отто фон Бисмарк как-то сказал «Никогда ничему не верьте до тех пор, пока это не будет официально опровергнуто». Видимо, знал это на своем опыте. В качестве примера приведу историю, связанную с Робертом Гуком, талантливым физиком, и Ньютоном. Одним из наиболее значительных вкладов Гука в физику явилась формулировка закона об изменении силы гравитационного притяжения – Как свидетельствуют документы из переписки членов королевского общества 1680-х годов, приоритет открытия явно принадлежал Гуку. Однако Исаак Ньютон при подготовке в 1687 году первого издания своей книги «Математические начала натуральной философии», впоследствии ставшей наиболее влиятельной из всех когда-либо написанных книг по физике, совершенно умышленно умолчал о вкладе Гука. Впоследствии, после смерти Гука в 1703 году, Ньютон сделал все, чтобы придать забвению какие-либо упоминания о роли соперника в открытии закона тяготения. Подобная же история и с Эйнштейном, который не упомянул Лоренца, как, впрочем, и по Есть и многие другие случаи, например, Шекспир и Бекон. А что там не так? Джордж Фабиан... Человек, которого можно считать основателем современной криптологической спецслужбы Агентства национальной безопасности в США, провел криптографический анализ трудов Шекспира и убедительно доказал, что автором всех шекспировских произведений на самом деле был Фрэнсис Бекон. Удивительно! А почему я это рассказываю, ты узнаешь позже. Представь, что в параллельном мире не разные люди – а один и тот же вид какого-то конкретного человека. Вид – это копия в нашей программе. Представь, что твоя копия из другого мира скажет, например, что настоящая ты – это она. Или наоборот. Ой, как это? Вот этот фактор мы тоже должны учесть. Пока слушай дальше. Ученый Фред Хойл был против гипотезы о зарождении и модели Вселенной посредством Большого Взрыва. Но именно его высказывание, которое поняли неправильно, стало основой представления о Вселенной, которая на сегодняшний день принято. Хойл был не только ученым в Кембридже, но и автором, ведущим цикла субботних радиопередач. В одной передаче, буквально на лету, у Хойла родился прикольный термин «Биг Bang или «Большой Взрыв». В намерении ученого ни в коем случае не входило одобрение этой теоретической концепции – Совсем даже напротив Под этим несерьезным наименованием Хойл намеревался ее похоронить А ты сам веришь в большой взрыв? Нечто такое, конечно, произошло Только не противоречащее логике Складывается впечатление, что ученые, рассуждающие о сворачивании всей материи в точку Имеют мозг размером с эту точку Их мировоззрение о размерах Вселенной и количествах материи в ней Равняется этой точке Представь себе другую сторону. Что было до взрыва? Сколько таких взрывов произошло, если время бесконечно? Бесконечное количество. Но я это не могу представить. Не могу по времени. Тут такие цифры огромные. 20 миллиардов туда, 20 миллиардов сюда. А теперь предположим, что взрывы были. Только процесс происходил так. Пока Вселенная сворачивалась, хоть и не в точку, но в очень плотную массу, в освободившуюся пустоту входили расширяющиеся Вселенные, у которых цикл сжимания-разжимания другой. Так и происходит, потому что одна, сжимаясь, дает место другой, а разжимаясь, выдавливает ее и, отталкивая, роняет силу гравитации к какой-либо ее центральной точке. «Рутро, пожалуйста, это, по-моему, не для меня» не дрейф, все будет нормально. Тогда приведи хоть один факт в защиту своей версии. Правда, я не знаю ни одного факта в пользу большого взрыва, если только то, что какая-то сила все закрутила. Есть такая тема, вроде не секретная, но стала такой, как бы невзначай, потому что ну никак не стыкуется со всеми теориями. Так вот, В биологии есть тема, известная лишь очень узкому кругу специалистов. Время мутации гистона. Гистоны – специфические белки, содержащиеся в ядрах клеток растений и животных. Упоминая его, специалисты пишут, что это очень медленно эволюционирующий белок, не желая писать точные данные. По факту гистон эволюционирует настолько медленно – что для замены в гистонах H3 и H4 всего одной аминокислоты требуется время, превосходящее возраст Земли, нашей Солнечной системы и вообще всей Вселенной. Можешь представить, сколько на это нужно лет? Понятия не имею. Расчеты показывают, что на это нужен триллион лет. А в гистоне-4 имеется 102 таких аминокислоты – Это, конечно, известно биологам. Только говорить неприятно. Я даже не берусь посчитать это время. Только теперь понимаю о бесконечном цикле сжиманий и разжиманий. Впрямь что-то напоминает. Она смущенно улыбнулась. Знаешь, ты сейчас очень интересную мысль подкинула. Да уж. Жаль, что только мысль. Сказала Яцан с грустью. «Что?» «Да так, я о своем». «Не грусти, все будет хорошо». Рутро решил немного сменить тему. Как-то раз один психолог на встрече с учителем тибетского буддизма спросил, «Не могли бы вы мне сказать в нескольких фразах суть буддийских учений?» Тот ответил, «Я бы мог это сделать, но вы не поверите мне. Чтобы понять то, о чем я говорю», Вам потребуется много лет. Психолог настаивал. Все равно, объясните, пожалуйста. Так хочется знать. Ответ был предельно краток. Вас реально не существует. Мне интересно. Только не все мой мозг еще понимает. Кстати, о мозге. Есть такая техника объемной фотографии, разработанная Денисом Габаром. Зафиксированная на плоской пластине информация о трехмерном объекте не только позволяет воссоздать его объемное изображение, но и всякий сколь угодно малый фрагмент голограммы содержит в себе все изображение. Осветив любой участок голограммы, можно увидеть изображение объекта в целом. Если изменить параметры освещающего луча, можно записывать и воспроизводить множество различных голограмм. Согласно одной из научных концепций, окружающий нас мир структурирован аналогичным образом. это загадка, противоречащая не только здравому смыслу, но и теории относительности, да и всем законам физики. Кстати, чему противоречит частично и сама теория Эйнштейна? Один умный господин – Дэвид Бомм пришел к выводу, что элементарные частицы взаимодействуют на любом расстоянии не потому, что они обмениваются таинственными сигналами между собой, а потому, что их разделенность есть иллюзия. Он предположил, что на каком-то более глубоком уровне реальности сцепленные частицы – это вовсе не отдельные объекты, а фактически продолжение чего-то более фундаментального и цельного. Чтобы понять… Он предложил представить следующий пример. Аквариум с рыбкой, который снимают две синхронизированные камеры спереди и сбоку. Глядя на экраны, легко заключить, что две плавающие там рыбки – это отдельные объекты. Но, присмотревшись, можно выяснить, что между двумя рыбками на двух экранах существует какая-то отчетливая взаимосвязь. Если одна рыбка меняет положение, то одновременно приходит в движение и другая – Причем всегда оказывается, что если одну видно анфас, то другую непременно в профиль. И если не знать, что снимается один и тот же аквариум, внимательный наблюдатель скорее заключит, что рыбки неведомым образом мгновенно сообщаются друг с другом, нежели припишет это случайности. Бом считал, что явно сверхсветовое взаимодействие между частицами свидетельствует о существовании более глубокого уровня реальности, скрытого от нас а частицы мы видим раздельными по той причине, что способны наблюдать лишь часть действительности. Частицы – это не отдельные фрагменты, но грани проекции более глубокого единства. И поскольку все в физической реальности содержится в этом фантоме, Вселенная сама по себе есть проекция, голограмма, А другой ученый многими экспериментами на крысах, а именно он удалял разные части их мозга, продемонстрировал сохранение условных рефлексов, выработанных у животного до операции. Вот так он доказал, что воспоминания хранятся во всех частях коры мозга. Определенная как бы внутренняя память, подобно голограмме, содержится не в каких-то конкретных нейронах или группах нейронов, а в мозге целиком. Это говорит о том, что и мозг в какой-то степени является голограммой. «Рутро, мне кажется, что нужно отдохнуть». «Да? Я вижу, мы подружились». Он улыбнулся. «Ты столько на меня свалил сразу. Я и не думала о таких интересных вещах в нашем мире». «Потерпи немного, и будем считать первый урок пройденным. Может, что-то хочешь?» «Если можно, давай съедим по мороженому. «Согласен. Совместим приятное с полезным». Рутро махнул рукой официанту. «Есть еще такая тема – о невидимых излучениях, постоянно испускаемых живой материей. Это сверхслабое ультрафиолетовое излучение, не только испускаемое всеми клетками, но и стимулирующее их деление». Его природа настолько таинственна, что из-за непонятности оно было забыто. Хочу рассказать еще об одном исследовании – осознанные сновидения. Разработана весьма эффективная методика, позволяющая практически любому человеку научиться просыпаться во сне. То есть путешествовать в мире сновидений в полном сознании. «Ух ты! Попробовать бы! Как это может быть?» Те, кто попробовали, объясняли так. Ничто не может дать более четкого представления о параллельных реальностях, нежели максимально реалистичный опыт осознанных сновидений. Все эти странности нашего мира, а возможно не только нашего, но и всей Вселенной, как-то чувствовались людьми, по моей теории мозгом, издревле. Достаточно взглянуть под другим ракурсом на персонажи и события древних сказок, мифов, легенд, да хоть библейских рассказов. Мозг просто так не мог именно такое представить. Он формировал свое понимание физического и нефизического мира. А нефизический мир — это и есть тот самый мир без массовых частиц и вещества с противоположными свойствами. Теперь немного о времени. Альберт Эйнштейн предположил, что время во Вселенной течет с разной скоростью. Чем ближе объект находится к источнику гравитации, тем медленнее ход времени. Я с этим не согласен и провел несколько экспериментов, которые доказали простую истину. Любые часы – это просто прибор, измеряющий время. Везде они одинаковые, однако от влияния гравитации могут работать по-разному. В том числе это касается и движения атомов, значит, и атомных часов. Самое правильное время – это время жизни, то есть способ функционирования человеческого или подобного организма. А так можно и заморозить тело, вот вам и время ноль, а потом воскресить через тысячу лет. Да что там заморозить, можно записать в цифровом формате всю суть личности – и через сотню тысяч лет вложить эту цифровую личность в любое подходящее тело, даже нечеловеческое. Вот вам и замедление времени. А то, что гравитация влияет на маятник и движение атомов, это не значит, что время остановилось. Они под влиянием гравитации поменяли свои циклические процессы. Маятник стал двигаться медленнее, частицы вокруг ядра атома начали крутиться медленнее и так далее... Рутро все же не мог не принимать во внимание утомленность, Ядсан. «Все, понимаю. Еще по бокалу и отдыхаем. Завтра я тебе покажу установку». «О, как звучит! Думаю, это что-то удивительное». Она кокетливо улыбнулась. «Безусловно. Ты будешь поражена». С двусмысленной улыбкой ответил рутра